Я вернулся в дом и стал греть себе ванну. Японскую ванну, фуро, вначале заполняют холодной водой и затем примерно полчаса нагревают встроенным газовым или электрическим устройством. Все полчаса, пока грелась ванна, я просидел спиной керосинки, но согреться так и не смог. Промозглая сырость пропитала меня до самого сердца.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 Белое пастбище быстро покрылось проталинами, а в уцелевших сугробах, точно в осколках разбитого зеркала, заплескались солнечные блики. На крыше мансарды и снег слежался большими кусками, то и дело очередная лепешка сползала по скату крыши, срывалась и разбивалась о землю с громким шлепком.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 Первым делом я вымел веником пыль из углов и собрал ее гигантским пылесосом. Потом перемыл все полы и, изгибаясь в три погибели, натер половицы воском. Уже очень скоро появилась одышка, но поскольку я бросил курить, совсем не болезненная. По крайней мере, не та, от которой до отвращения перехватывает горло. Я выпил на кухне холодного виноградного сока, чуть передохнул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 Уж перед тем, как подняться наверх, я вдруг заметил, что большое трюмо в коридоре у самой лестницы было возмутительно грязным. Я сходил за жидкостью для чистки и стекол, набрызгал ее на зеркало и протер тряпкой. Но странное дело, сколько я ни старался, грязь не оттиралась, хоть тресни. Почему педантичная крыса периодически мыл, чистил, драил в доме и все, кроме этого зеркала, показалось мне непостижимой загадкой. Я налил в ведро теплой воды, жесткой нейлоновой щеткой буквально сцарапал смолянистую копоть со скользкой поверхности и напоследок отполировал стеклоочистителем. Вода в ведре стала чернее сажи.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 На двенадцатые сутки снег пошел в третий раз. Я проснулся, а он уже падал. Настолько беззвучно, что становилось не по себе.